Глава вторая. «Отставить разговорчики!» Во всю мощь легких, да еще усиливая звуковой эффект своей энергии, гаркнул я. И энергии на это дело я не пожалел, так что орал как движок истребителя на взлете. «Равнение на середину. Естественно, стало тихо. «Ну, как тихо?» Кто-то из деревянских сорвался с крыши, вздрогнув от резкого звука и оступившись. Еще кто-то очень громко испортил воздух. Это так, мелочи. В основном все затихли и неверяще уставились на меня. Лишь один гурам, тоненько заскулив, быстро скинул хину на руки старости и, виляя тазом, как вертолет пропеллером, принялся кататься на земле перед богиней смерти, напрашиваясь на ласку. «Госпожа!» — опустился на колени платан, аккуратно опуская на землю хину. А еще через секунду на ногах остались лишь мой клан и Хина, что очень живо рассматривала полуметаллическую тетю. А нет, Анна Аркадьевна, та, что помесь Дроу и вампира опустилась на одно колено. Подойди, приказала Юл мило старости. Я же просто кивнул дочке, чтобы она тоже подошла. Вот эта тетя, кивнул я в сторону богини. Местная богиня смерти, сечешь? Я намеренно применил сленг, чтобы Маша быстрее адаптировалась к обстановке. Сколько я ее видел, вот столько раз они с сыном на нем и вели беседы, думая, что взрослые их совершенно не понимают. «Крутая!» — с восторгом в глазах отозвалась Маша. «Панки хой неожиданно для всех выдала дочь и показала богиня козу. «Хой!» — медленно ответила та, повернув голову ко мне и ища объяснений. «Здоровается она так!» — хмыкнул я. «Маш, ходить далеко не будем». «Значит, слушай. Богиня Юлмила хочет, чтобы ты стала ее жрицей. Да погоди ты!» — попытался остановить я ребенка, который изо всех сил захлопал в ладоши и запрыгал от радости. «Мы предварительно соглашаемся, но точный ответ ты ей дашь, когда тебе исполнится 21 год, поняла?» «Ну, пап!» — Маша очень серьезно посмотрела на меня. «Я же тогда старуха уже буду. Какая из меня жрица?» Слышали, как лошади фыркают? А сразу три одновременно и очень громко. Я вот только что слышал. Ласка, хаграши и лакрима? Та, что Анна Аркадьевна. Те самые три лошадки, чье фырканье я только что услышал. Громкое и, я бы даже сказал, залихватское, если данное слово можно применить к фырканью. Нет, Мария. Я мгновенно сменил тон и перешел в режим строгого отца. 21 это только начало расцвета девушки. И к тому же тебе никто не запрещает учиться этому ремеслу. Каждые каникулы будешь учиться ровно одну неделю, а на летних каникулах так и вообще целый месяц. По мере того, как я говорил, в глазах дочери вспыхивали азарт и жажда новых знаний. Не знаю от чего, но Хина просто мечтала о новых заклинаниях. Мало того, она пыталась создавать свои собственные, от чего страдали все родственники. И зомба мыши, и коты и собаки. Это наименьший из зол, преследовавших моих родственников. «Кстати, а кто ее будет учить?» — повернулся к богине. «На первых этапах он!» — указательный палец в металлической перчатке указал на старосту деревни, и тот с готовностью поклонился, принимая волю своей госпожи. «Не возражаю. Тогда, если никто не против, перейдем к финалу нашего договора». Вопросительно изогнув бровь, посмотрел я на Юлмилу. «Приступай», — величаво кивнула она. «Обещаю, ты не умрешь». «Большего мне и не надо было». Прекратил давно идущую переписку в клановом чате и приступил, собственно, к своему плану по спасению. Нет, совершенно точно не так. К плану по возвеличиванию меня любимого и моего клана. Понеслась. Присел прямо на землю, закрыл глаза и обратился к своему умению энергия за. На данном этапе развития умения я могу увеличить только три характеристики с коэффициентом 1 к 15. И увеличивать их мне надо было всегда с умом, чтобы не преодолеть определенный лимит, после которого у меня вскипят мозги. Сейчас с поддержкой богини смерти у меня этого ограничения нет. Ограничения нет, но все равно немного страшновато вкладывать весь свой резерв в увеличение характеристик. А если богиня, так сказать, не сдюжит? Правда, на этот счет у меня есть некая палочка-выручалочка в виде суицида. Пять миллионов очков опыта у меня всегда в загашнике имеется, чтобы при смерти уровень не слетел. Так что при любых раскладах рисковать надо. Решил потратить по 2250 единиц энергии на характеристики интуиция и интеллект. Что должно принести мне по 150 добавочных единиц в каждую из этих характеристик. И по моим прикидкам этого должно хватить для осуществления задуманного. Хотелось, конечно, вложиться на весь резерв, только вот было немного страшновато так делать. Хоть богиня и пообещала мне, что со мной все будет в порядке, но мозг все равно подкидывал воспоминания о прошлой неудаче, когда я превысил порог возможного. И чем это впоследствии обернулось? Повторения такого не хотелось категорически. Ладно, пора начинать. Отдал соответствующую команду, и характеристики всего за пару секунд взлетели до небес. В голове негромко бумкнуло, мозг начал вскипать от резко возросших возможностей. но пришедший откуда-то извне поток белой энергии нивелировал все негативные последствия. Юлмила держала свое слово и удерживала мое тело от распада. Немного внутренне напрягшись, воспарил над своим телом на секунду, оглядев окрестности, а затем всего за пару мгновений взмыл за пределы атмосферы планеты. Уже привычный цветной космос встретил меня состоянием умиротворения и спокойствия. Если сравнивать с моим прошлым посещением этого места, то сейчас это больше походило на поход в спа-салон, а не на попытку выжить голышом в сорокоградусную метель. «Оператор!» — я с силой толкнул мысль в пространство. На незначительном отдалении краски космоса сжались в точку, из которой через мгновение сформировалась человекоподобная фигура. Все тот же футуристический костюм тройка темно-синих тонов. И все та же зеркальная сфера вместо головы. Дыхнула аурой силы и могущества, но этот поток я выдержал лишь внутренне поморщившись от пижонства моего собеседника. «Необычно», — молвило это существо, состоящее из чистой энергии. «Занятный способ обойти ограничения». «Мне нужна полная информация о том, как можно предотвратить нашествие сил хаоса на мир Реверсал. В расчетах необходимо учесть мою силу, мои ближайшие действия, а также все возможные шаги моих врагов и неприятелей». «В выборке должны быть учтены все вероятные события ближайших двух недель», — выдал я свой запрос оператору. «А потянешь?» Существо за зеркальной сферой явно улыбалось. «Сколько я потяну в ближайшие пять с половиной минут, ты и сам прекрасно знаешь. Так что не тяни, загружай мне все в мозг». Долго засиживаться в ментополе планеты я не собирался. Как только я произнес последнее слово, мозг просто затопило навалившейся информацией. Мою астральную проекцию сразу же выкинуло обратно на планету, и уже там, находясь в физическом теле, я сжался в комок, пытаясь унять боль, терзавшую мой мозг. Волны белой энергии накатывали по 10 раз за секунду, но приносили лишь кратковременное облегчение. Интуитивно понимая, как уменьшить страдания, я принялся переваривать информацию, переданную оператором, раскладывая ее по полочкам без какого-либо анализа. Просто создавал новые связи между нейронами, загоняя в них гигабайты информации по принципу «лишь бы влезло, разберу потом». С каждой секундой становилось легче, и в какой-то момент я понял, что не просто впихиваю в себя знания, а пытаюсь их анализировать. После чего крепко выругался и принялся с ожесточением отбрасывать просто тонны ненужного шлака, переданного мне энергетическим существом под названием оператор. Слишком мало я поставил изначальных условий, так что вариантов мне набросали куда как больше пары сотен. И были среди них совсем уж бредовые. Не с точки зрения поставленной задачи. Нет, там как раз все было в порядке. Просто изменять свой биологический вид или заканчивать все окончательным самоубийством я не желал. Так что все оставшееся время я безжалостно выбрасывал остатки мента информации на помойку. Можно было сразу выкинуть весь оставшийся массив данных, но так поступать было неблагоразумно. Даже в самых бредовых идеях встречались пара-тройка очень интересных мыслей, которые я тщательно сохранял в совсем другой виртуальной папке своего мозга. «Исполнено», — величаво произнесла богиня, смотря на меня прорезями маски. «Подтверждаю», — сипло выдохнул я, пытаясь вновь вжиться в такое медленно думающее тело. Перед глазами тут же выскочило сообщение о выполнении задания от богини смерти Юлмилы. «Это принадлежит тебе». На полуметаллической ладони богини лежал небольшой сундучок, который она протянула мне. «Благодарю», — с кивком принял часть награды за задание и, не глядя, забросил сундучок в пространственный карман. «Сейчас лето», — продолжила богиня, не терпящим никаких возражений тоном. «Учеба должна начаться незамедлительно», — на что я лишь молча кивнул. Удостоверившись, что я согласен и возражений не имею, Юлмила повернулась к старости деревни. «У тебя есть месяц. Через месяц все заклинания первого круга должны быть усвоены на рефлекторном уровне», после чего богиня растворилась в пространстве, оставив нас одних. «Маш», — обратился я к дочери, — «месяц будешь жить здесь вместе с тетей Лакримой». Та лишь понятливо кивнула, мол, и без моих наставлений все она знает и понимает. А после хина залихватски свистнула, засунув четыре пальца в рот, и высоко подпрыгнула на месте. Сорвавшийся с места при первых звуках свиста Гурам подлетел, дождался, пока на него приземлится моя дочь, после чего поскакал по деревне в виде ездовой лошади. А та залихватски смеясь тыкала его пятками, меняя направление движения. И двигались они далеко не по прямой и не всегда горизонтально. Гурам с легкостью карабкался по стенам домов, запрыгивая на крышу, после чего перепрыгивал на следующую. Явно не ожидавший такого поворота событий, староста деревни дернулся за ними в погоню. Я же отрицательно покачал головой, показывая Лакриме, что бежать и спасать девочку не стоит. Но катается, вернется. А что до безопасности, то на спине у Гурама для Хины сейчас самое безопасное место в радиусе километров двадцати как минимум. Так, народ, привлек я к себе внимание, громко хлопнув в ладоши. Мне надо минут пятнадцать-двадцать, чтобы разобраться с интерфейсом, после чего идем кошмарить пустотников. Глобально планы изменились, поинтересовалась Ласка. Не так, чтобы и глобально, задумавшись, выдал я. Но некоторые моменты подлежат корректировке. Подробности будут, встрял Митя. Подробности? Я снова задумался. Немного позже и не здесь, обвел я руками окружающее пространство. Сильно настаивать команда не стала, давая мне время разобраться со всем произошедшим. Я же, подперев стенку ближайшего дома, опустился на корточки и выпал из реальности, полностью погрузившись во внутренний мир. Так, для начала попробуем разобрать весь пакет данных, полученных от оператора. Три минуты я честно пытался это сделать, а потом плюнул. Слишком много данных, слишком много вариаций развития будущего. И не мне с моими возможностями за какие-то 15 минут разобрать это все. Тут надо долго взвешивать свои возможные ходы, сравнивать с другими вариантами и только после этого принимать какое-либо решение. Хотя, по большому счету, решение, как именно я буду поступать с моей проблемой, я уже выбрал. Вернее, не само решение, а вектор, по которому буду следовать. И первая рэперная точка по пути следования — это мой клан. Пришло время свести общий баланс по данному образованию. Вернее, не по самому клану, а по клановым очкам. Давно пора было активировать возможность начисления клановых очков за участников клана. Только вот я с этим делом не торопился. Просто не надо было. А теперь вот время настало. Там, конечно, не особо значимые прибавки, но, как говорится, копейка-рубль бережет. А нам сейчас вообще все в кассу». Активировал и с удовольствием наблюдал, как увеличиваются уровни клана. Самую большую лепту внесла дракона Лина и ее миньона, разом одарив нас 30 тысячами клановых очков. «Внимание! Глава клана Сансара является наемником подразделения системы волки в ранге Вольный. Бонусная прибавка к клановым очкам — 5000 единиц». Клан Сансара. Уровень клана четвёртый. Прогресс уровня клана – 46 480 из 50 тысяч единиц клановых очков. Количество игроков в клане – 6. Родной мир – планета Земля. Самоназвание. Клановых бонусов – нет. Так, с этим разобрались. Очков клана до заветных 50 тысяч осталось не так, чтобы и много. Но получится ли их заработать на тварях пустоты – вопрос. Ладно, начнем фарм, там и узнаем. Дальше. Распаковал подаренную богиней посылку и начал изучать ее содержимое. На вид, то, что я держал сейчас в руках, больше походило на термобелье. Обычное такое земное. Правда, расцветка у него была немного странная. Зеленовато-желтая. Ну, мне в нем не по подиуму ходить. Да и внешний вид это, по сути, вкусовщина. А вот свойства, которые бельишко дает, это уже нечто гораздо серьезнее, чем веяние моды. Нижнее белье для класса Ионик. Часть сета – повелитель распада. После активации осуществляется автоматическая привязка. Тип – масштабирующая броня. Описание. Прибавление к характеристикам интеллект. Уровень на ранг класса на 2. Интуиция. Уровень на ранг класса на 0,5. Увеличение защиты от радиации на 200 единиц. Защита пассивная. Игнорирование физического урона до 100 единиц. Игнорирование магического, чистая энергия, урона до 300 единиц. Обеспечение комфортного существования носителя в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 80 градусов по Цельсию. Встроенное умение. Увеличение выбранного при привязке классового навыка на одну ступень выше. Изменению не подлежит. Прочность. 500 из 500. Самовосстанавливающийся. Восстановление – одна единица прочности за 20 минут, без подпитки оператора. Бонусы от полного сета – скрыто. Слоты модернизации – 0 из 2. Вес – 0,5 килограмма. Минимальные условия для использования – класс Ионик. Сразу же, не откладывая в долгий ящик, облачился в обновку. Размер был немой, но буквально через секунду все село, как сшитое на заказ по индивидуальным меркам. Сразу же заработал климат-контроль, приятно охладив кожу. Ну вот, еще одна масштабка у меня появилась. Не сказать, что это очень уж меня усилило, но все же прибавка как к интеллекту, так и к интуиции — это всегда плюс. Дальше осталось решить, какой из классовых навыков Ионика я буду улучшать. Выбор, если честно, не особо-то и велик. Вернее, его по факту и нет совсем. В прошлый раз я, так сказать, проапгрейдил свой навык «Свободный житель универсума». и не просто увеличил уровень, а изменил его ступень, что вывело этот навык на совершенно иную эту самую ступень развития. Да, в цифрах там все не особо хорошо, но ведь и навык, как был первого уровня, так и остался. И еще надо учитывать, что и остальные прибавки подобного рода я тоже буду вкладывать именно в этот навык. А когда у меня появятся лишние очки исследований, то про этот навык я определенно не забуду. Так что прочь сомнения и долгие размышления. В интерфейсе обозначил навык и вчитался в строки описания изменившегося навыка. Как и в прошлый раз, все цифры увеличились ровно в два раза. Костюм из невидимой энергии, что тонкой пленкой обволакивал мое тело, будет держаться на мне ровно два часа. Уровень защиты тоже вырос и теперь составлял 600 единиц, уберегая меня как от физических, так и от магических атак. А вот кулдаун остался прежним. Те же два часа. Но это и не страшно. Сейчас он уже ничего не решает. Автоматическая настройка навыка позволяет продлевать его в ту же секунду, как только он закончит действовать. Так с термобельем разобрался. Осталось прочие бонусы от выполненного задания усвоить. И на очереди у нас прибавка шести единиц к характеристикам. И снова у меня нет никаких размышлений на тему, куда бы мне их вложить. Интеллект и еще раз интеллект. По крайней мере, на данном этапе развития все свободные единицы будут уходить только в него. А как иначе? У меня почти все боевые навыки ионика завязаны именно на эту характеристику. После прибавки в соответствующей графе интерфейса появилось значение в 73 единицы. Но это не мой текущий показатель данной характеристики. После числа 73 в следующей ячейке стояло число 1,5 единицы. Это мой текущий коэффициент характеристики интеллект. И именно произведение этих чисел является моим показателем, который в данный момент составляет 109,5 единицы. Самую малость не хватило до получения нового достижения. Но тут ничего страшного. У меня же есть бонус на соответствующую прибавку. Влил полагающиеся мне 0,2 единицы свободного коэффициента характеристик в интеллект, после чего с улыбкой посмотрел на итоговое значение. Правда, улыбался я недолго. Когда значение характеристики перевалило за значение в 110 единиц, Никакого бонуса от системы мне не перепало. После значения в 100 единиц бонусов не бывает. И что? Впрочем, долго размышлять над превратностями судьбы у меня не получилось. Задумавшись всего-то на десятых секунд, система выдала сообщение. Получено достижение аспирант первого уровня. Начисленные бонусы. Увеличение на 900 единиц параметра энергия. Увеличение коэффициента параметра энергия на 20%. Прибавка одного очка исследований. Вот оно, значит, как тихонько пробормотал я. После отметки в 100 единиц какой-либо характеристики бонусы выдают лишь за каждый двадцатый уровень. Обидно, но тут уж ничего не поделаешь. Легкое разочарование мгновенно прошло, как только я взглянул на общий показатель параметра энергия. Он перевалил за отметку в 10 тысяч, и это был еще не предел. После охоты на пустотников я планировал еще больше увеличить данный параметр. Наметки, как это сделать, у меня были. К тому же выросли все показатели урона, напрямую завязанные на интеллект, что тоже бесконечно радовало. Ну а теперь перейдем к самому вкусному и одновременно к самому сложному выбору — распределению очков исследований. Их не так, чтобы и много, но небольшой запасец все-таки собрался. Окинул взглядом все свои боевые навыки, и тяжело вздохнул. Все самое убойное можно было усовершенствовать только при достижении мною пятнадцатого уровня. А навык «Взрывная аура угнетения» так вообще только на двадцатом. Так что придется урезать сетра и вообще обойтись самым минимумом. Первое, куда я вложился, был мой навык ионика «Мерцание». Навык «Мерцание». Уровень третий. Активное. Описание умения. Вы и все ваше имущество входите в особый режим мерцания, в котором не являетесь объектом этого мира. Взаимодействие вас и объектов, а также сил мира невозможен. Возможность передвижения по поверхности сохранена. В режиме мерцания вы иммунны к любому негативному воздействию. Время действия умения – 4 секунды. Перезарядка умения – 9 минут. Затраты на активацию умения – 300 единиц энергии. Четыре секунды мне вполне должно хватить, чтобы выжить при массированной атаке. Хотелось, конечно, увеличить данный навык еще хотя бы на пару уровней, но генеральный план по отражению атаки тварей хаоса на мир-реверсал этого не позволял. Дальше. Открыл ветку развития класса ионик, которую практически не трогал. Энергетика. Именно так называется данная ветка. В ней я исследовал лишь реактор, прокачав данный навык до второго уровня, да так и остановился на этом. Теперь же я собирался исследовать боковую ветвь данного направления. Называлась она увеличение процента общего количества энергии. Вложил одну единицу, что по факту принесло мне прибавку к коэффициенту этого параметра на 1%. Мало, ничтожно мало, но вода камень точит. Вкладываем еще одну единицу и на выходе получаем еще плюс 3%. Все, больше нельзя, тот же самый генплан не позволяет. А дальше я перехожу к ветке исследований, к которой раньше вообще никогда не притрагивался. Ветка развития класса сталкер под общим названием питомец. Да-да, есть у меня такая. И пришло время ею заняться. Если нейтрон — это моя ударная мощь, то байт — это, скорее всего, отвлекающий фактор. Пока что дела обстоят именно так. Мое желание вырастить из него смесь бульдога с носорогом никуда не делось, но все банально упиралось в очки развития. И с помощью данной ветки я попытаюсь нивелировать эти ограничения. Очков развития, ну, или исследования, тут уж кому как нравится. Было жалко до слез, но тут уж ничего не поделаешь. Выбирать надо что-то одно. Или более-менее сильный питомец, или пара-тройка повышенных в уровнях моих собственных умений. И опять-таки это даже не выбор. Знания, вложенные в меня оператором, это ясно показали. Так что тратим все на питомца и не жалеем ни о чем. Итак, вкладываем сразу все оставшиеся пять очков развития в процентное увеличение одной из характеристик песика. И, конечно же, данной характеристикой у него будет тоже интеллект. На него завязан как урон, так и защита, а в скором будущем еще и скорость движения будет прибавляться. В целом, за 5 вложенных очков исследований удалось получить 26% к коэффициенту на данную характеристику. Не бог весть что, но тут уж ничего не поделаешь. Да и это всего лишь начало превращения байта в грозную машину для убийств. Что еще? По сути, вроде как все распределил. Осталось просмотреть непрочитанные системные сообщения, и можно возвращаться в реальный мир. Итак, что тут у нас? Одно из моих умений перешло на новый уровень. Вроде как и радостная новость, но не совсем. Активное умение «Энергия за» — уровень четвертый. Описание. Кратковременное увеличение выбранных характеристик за счет вложения в них энергии. Количество увеличиваемых характеристик – 3. Коэффициент увеличения – 1 к 14. Время действия увеличения характеристик – 7 минут. Кулдаун умения – 12 часов. И в чем же тут может быть негатив? А в том, что умение больше не будет самостоятельно повышать свой уровень за счет вливания в него энергии. Халява закончилась, и теперь только вливание очков исследований может повысить уровень данного умения. Горевать по этому поводу я не стал. Смысла в этом никакого нет, так что все по-старому. Будем работать с тем, что есть. Открыл глаза, поднялся на ноги и коротко выдал команду «Выдвигаемся», после чего направился к выходу из деревни. И уже за оградой обратился к своей команде. «Марин, у тебя же есть навык сканирования окружающей среды?» Таня замедлительно кивнула, и я продолжил. Какую область он охватывает и насколько мощный? Радиус сканирования 30 метров с копейками, на секунду задумалась наш ассасин. Невидимок из числа игроков примерно 18-19 уровня я увижу 100%. Выше уже вряд ли. Если говорить про мобов, то уровней 10 сверху можно смело прибавлять. Я со своим сонаром вижу на 22 метра вокруг. И думается мне, что способность видеть невидимое или замаскированное у меня примерно такая же. Походное построение. Отдал новую команду, и мы двинулись дальше. Мы хоть и не особо много проводили тренировок по боевому слаживанию, но общее представление о том, кто что может, имели. Так что сейчас распределились так, чтобы в случае внезапной атаки иметь возможность отразить ее с минимальными потерями. Именно поэтому впереди колонны шел я с включенным сонаром. Замыкающим колонны выступала ласка, тоже с активированным умением распознавания невидимок. Дошли до прорехи в пространстве без каких-либо приключений. Так же спокойно ее преодолели и с удивлением уставились на войско механоидов. Все миньоны металлические драконы вместе с нею во главе выстроились в оборонительный порядок, полностью готовые к отражению атаки. «Отбой!» громко крикнул я. «Сегодня драки не будет!» Ты договорился с богами? Недоверчиво поинтересовалась Ли рывком, перемещаясь ко мне. Можно сказать и так, пожал я плечами. Расположились мы прямо там же у пелены, после чего я пересказал всем два моих непростых разговора с богами. Тебе не остановить нашествие тварей хаоса! первая отозвалась дракона после того, как я закончил повествование. Наши войска просто сметут за секунду! С первым не согласен. Второе полностью поддерживаю, — важно кивнул я, чем вызвал неудержимый смех Горыныча. Естественно, все обернулись в его сторону, и он, отсмеявшись, произнес, «Все просто. У нашего главы есть план. И, насколько я его знаю, мы даже в своих самых смелых фантазиях не сможем представить, из чего состоят его пункты». Тут уже все повернули свои головы в мою сторону. «Ну почему же», — возразил я. «Может, и сможете представить». «Фантазия у вас богатая, так что дерзайте!» После чего улыбнулся фирменной улыбкой чеширского кота.